Глава пятьдесят ш е с т День после белого дня. Итак, как прошел белый день? На следующий день Ицуки спросил Аманы о мыслях последнего, и тот сильно нахмурился. Ицуки был достаточно внимателен, чтобы не спрашивать Аманы в школе. Они зашли в ресторан быстрого питания после школы, и Ицуки с улыбкой спросил, когда они сели. Амана пришел только потому, что время от времени хотелось есть что-нибудь соленое, например картошку фри. Но подумал, что ему не следовало приходить, если он знал, что этот вопрос будет задан. Как спросишь ты? Я просто о т дал ей это, как обычно. Была ли она счастлива? Вроде как. Если бы она была счастлива, ответ был бы положительным. Она не улыбалась так невинно, но ее улыбка для Аманы была тревожной, нежной, невыразимо соблазнительной. Он чувствовал, что она должна быть довольно счастлива. Он чувствовал беспокойство, вспоминая эту прекрасную улыбку. Он попытался ответить как можно спокойнее, подавляя жар, поднимающийся изнутри к его щекам. Затем Иццуки скрестил руки на груди. Ага, да. п о н и м а ю щ е кивая. Итак, глядя на тебя, кажется, что все прошло хорошо. Думаю, тебе понравилась ее очаровательная улыбка. Что? Видишь, вы двое теперь в лучших отношениях. Амана закусил губы, услышав этот голос, который был больше впечатлен. Ицуки никогда не стал бы исследовать то, о чем а м а н ы не хотел, чтобы другие знали. Но как близкий друг он точно определял, о чем думает последний, что затрудняло его работу. Даже если а м а н ы хотел отомстить Ицуки с самого начала, был в таких хороших отношениях с ч и т о с о м что это было бессмысленно. <мышленный> бессмысленно протянул а м а н ы Ицуки спокойно улыбнулся. д о в у с м ы с л е н н о е спокойное выражение взбесило первого. Не имея выбора, он отвернулся, пока ел картошку. И Цукикриво улыбнулся ему. Ты выглядишь довольно счастливым. Похоже, для тебя пришла весна Аманы. Это не то. Ты не знаешь, что чувствуешь к ней? Нет. Это невозможно. Это правда, что Аманы лично знал, насколько м а х е р у действительно доверяет ему. В этом случае он намеревался быть достаточно близким, чтобы ему всегда доверяли. Среди всех, с кем она была знакома, Аманы мог быть тем, кому она могла открыться больше всего. Однако было бы неправильно сказать, что это была любовь. Иногда ему было неловко, потому что он относился к ней как к девушке, но это было обычным явлением для представителей разных полов. Он получал ее добрую волю, но не думал, что это связано с какой-либо любовью. Недавно он начал немного приводить в порядок свою внешность, но факт оставался фактом, что он был подлецом, и он не хотел, чтобы она хотела кого-то кроме него. Серьезно, у тебя низкая самооценка. Ты всегда думаешь, что ты не из тех, кого могут полюбить, как будто ей было д а н о в с е с небес. А, нет, по крайней мере, она много работала для этого. Она трудолюбивая, милая, потрясающий человек. А у меня ничего нет. Думаешь, я ей понравлюсь? Если все красивые девушки влюбятся в талантливых красивых парней, эти непопулярные парни станут террористами. Он чувствовал, что красивый парень и Цуки не должен говорить такие вещи. Ну, если ты хочешь принять это так, пусть будет так. Но как друг, я дам прогноз. Что? Когда-нибудь ты изменишься. Фактически сейчас ты демонстрируешь признаки перемен. Все, что тебе осталось, это сделать следующий шаг. Ты говоришь так, будто знаешь меня. Ха -ха -ха. Сколько лет я был твоим другом? И года нет. Аманы холодно возразил. Кажется, так. Ицуки рассмеялся. Хотя разговор к а з а л с я глупым и бесполезным, но Ицуки, который был его другом в старшей школе, казался более понимающим и полезным для Аманы по сравнению с другими друзьями мужчинами в родном городе Аманы. В начальной и средней школе. Кстати об этом. М? Ты говоришь, что не подходишь ей, но то, что ты говоришь и такое т в о е о т н о ш е н и е по сути признает, что у тебя есть к ней какие-то чувства. Я в о т к н у тебе в нос картошку фри. Извини. Он был немного тронут только для того, чтобы произнести в его адрес несколько ненужных слов. И в ответ съел немного картошки фри. и ц у к и немедленно извинился, но это было похоже на него. Ты опоздал. Он вернулся домой на час позже обычного и обпрестовало Махеру фартуке. Ты молодая жена, подумал он, но это могло быть из-за разговора с Ицуки. У нее не было таких чувств, но он начал обманываться. Он пожалел ее из-за этого и поспешно избавился от таких представлений. М -м, пошел поесть картошки с Ицуки. Но прямо перед ужином. Не волнуйся, я все съем. Он был в состоянии проглотить готовку Махеру и только что заказал картофель фри небольшого размера. Так что он не особенно р а з д у л с я Он был уверен, что съест обычное количество еды, которую подавала Махеру. Интересно, если ты станешь толстым, но может быть тебе лучше набрать вес, раз уж ты такой худая, о Мане. Ты тоже должна бы немного поправиться. Ты такая ужасно худая, что кажется, что сломаешься. Я не настолько худая, чтобы сломаться. Действительно. Видишь, вон какая ты худенькая. Изящное тело Махеру подходило девушке. Она была знатоком спорта. И х у д о е возможно было не единственным термином для ее описания. Ее тоже можно было назвать нежной. На первый взгляд она может показаться хрупкой. Он схватил ее прекрасное запястье и обнаружил, что его пальцы легко обвились вокруг ее руки, настолько, что он мог сломать ее запястье, если бы приложил силу. Обращаясь с девушками п о д о б р о м у и бережно. Однажды научил его отец. Когда он держал ее за руку, Амана волновался, что м а х и р у слишком худая. Что она может получить травму, если его не будет рядом? То же самое с тонкими пальцами. Они могут сломаться, если он будет не б р е ж е н Он задавался вопросом, нормально ли ей быть такой худой. Казалось, он проводил по ней пальцем, пока проверял, и обнаружил, что она юрзает. Она посмотрела вниз на руку Аманы, к о т о р ы й д е р ж а л ее за руку. Он заметил ее слегка покрасневшие щеки и понял, что сделал что-то без ее разрешения, поспешно убрав руку. э Прости. Я думаю, тебе не нравится, что к тебе прикасаются, верно? Нет, мне это не нравится. Если это ты, Аманы. Эти слова заставили его на мгновение усомниться в своих ушах, когда он уставился на Махеру, и она, возможно, поняла, о чем говорила, когда внезапно подняла лицо. Она покраснела сильнее, чем раньше. Ее глаза увлажнились от стыда, когда она посмотрела на Аманы, к о т о р ы й сам становился беспокойным. Нет, я не хочу, чтобы ты меня трогал. Я просто не хочу, чтобы другие мальчики прикасались ко мне. О, ох! Несмотря на то, что она так сказала, он не мог удержать свое сердце от крика. Махеру считала Амана близким ей человеком и относилась к нему особо, что он понимал. Тем не менее это все равно заставило бы его мысли был ж е а т ь Он надеялся, что она больше не объяснит это таким образом. Да, на т е б е нет этой штуки. А нет, я не требую, чтобы ты это сделала. спросил он, пытаясь скрыть бешеное колотящееся сердце. Махиру посмотрела на свое запястье и нежно погладила то место, которого только что коснулся Аманы. Носить его во время работы по дому мешает, и он легко портится. Я хочу дорожить им и буду носить его только в ы х о д н ы е и Я понимаю. Как только она упомянула такую очаровательную причину, он чуть не упал в шоке. Ни один мальчик не остался бы на месте, столкнувшись с таким милым заявлением. Она дорожила его подарком и намеревалась хорошо его носить. Как только он узнал это, Амана почувствовал, как различные эмоции поднимаются в его груди, и он почувствовал пушистую боль внутри. Он чувствовал, как его сердце бешено колотится, его разум в тумане. Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Если тебе это нравится, я рад. Я действительно люблю и буду очень дорожить этим. Кума, футляр для ключей, браслет. Она слегка застенчиво улыбнулась. Амана хватила, и так как он не снял ботинки. То поспешно снял их и вышел в коридор. Я переоденусь. Да, увидимся, Амана. Это был его собственный дом, но он чувствовал себя так, как будто его прогнала новая жена, и его сердце бешено колотилось. Он поспешил в свою комнату и присел.